Вот и Рать Константина появилась. Её пришлось подождать на месте целых 3 дня, но в принципе, это дело обычное, так что Юрий не беспокоился, что Константин начнёт подозревать ловушку. Подступы надёжно контролировались, так что чужие быкабозу не подошли. Да и им никто и не интересовался. А босс, он и есть босс. В первом столкновении братья решили обойтись собственными силами без привлечения сторонних ресурсов, вроде половцев или ещё кого. И ведь этим посторонним за помощь чем-то платить придётся, да жаба душит. Да и времени пока ни с кем договориться не было. Ведь с момента раздела дружины и заключения союзов с братьями прошло всего ничего, и на календаре стоял сентябрь 1212 года. Вот если сейчас ничего не получится, то в зимние месяцы начнутся поиски союзников, чтобы летом ещё раз помириться с силушкой богатырской. Как водится в таких случаях, перед сечи противоборствующие стороны, согласно обычаю, решили провести личную встречу. А там глядишь, чем чёрт не шутит. В последний момент удастся прийти к консенсусу или запугать врага так, чтобы он и до боя поднял лапки посчитав, что имеет серьёзный перевес в силе, а четыре с лишним сотни дружинников это действительно не код чихнул. Константин обратился к Юрию. Ещё раз говорю, брате, отдай мне Владимир, возьми Суздаль, Москву за собой оставь, ещё какой-нибудь город по желанию и признай меня великим князем, как старшего брата, согласно праву. Зачем тебе эта мирская суета? и проблемы. Занимайся своими духовными делами, прояви же христианское смирение, уступи. Я поступлю тебе, брат, честно, но не могу. Почему? Так воля решения отца. Ну не рассказывать же было о будущих событиях, не поверит. А он сам бы на его месте не поверил. Более того, его нет нет, да, охватывало сомнение. Юрий даже специально отыскивал купцов из дальних южных стран, что приходили на Русь через Волжскую Булгарию, и расспрашивал о монголах. Точной информации не было, только слухи через десятые руки. По ним монголы перешли за стену и сейчас активно бились с китайцами в северных провинциях их империи. Слишком далеко происходит событие, и враг не воспримется как реальный. Опять же, подумаешь, кочевники, половцев при нужде бьем и тех побьем. Не они первые, не они последние. Юрий все же решил немного приоткрыть карты. Пока что это было не опасно, так как о подобном мечтали все, ком текла кровь Рюрика. И то, что он объявит сие вслух, отнесут на юношескую горячность. Скажи, брат, чего ты хочешь добиться, став великим князем? Спросил Юрий. «Как чего?» С удивлением произнес Константин, Почувствовав в вопросе какой-то подвох. «Ну вот представь, Я ли тебе отдал стол? Или ты его сейчас сам возьмешь? Стал ты великим князем Владимирском и... Стал бы укреплять его! Да при случае с землями прирастать, Ту же мордву на меч возьму, Северные племена платить дань заставлю. А потом... Когда придёт твой срок, всё разделишь между своими детьми, как заведено. Так в чём же смысл твоего укрепления, если потом всё равно произойдёт дробление, а твои дети поделят землю для своих сыновей? А в чём тогда твоя цель? Злос спросил Константин, осознав, что попал в простенькую логическую ловушку. Он и сам об этом думал. Неприятно осознавать, что твои усилия Если рассматривать всё с данной точки зрения, изначально бессмысленны. Ведь и правда, придётся разделить княжество между детьми, если не отдать всё только одному, оставив остальных за бортом. Но это невозможно. Драка начнётся. Так же, как сейчас между ним и Юрием. В объединении всей Руси под одной рукой и обрести через это единство такую силу, чтобы внешние враги земли русской, будь то степники или ордынцы-меченосцы, и мечтать не смели прийти на неё с грабительским набегом, не говоря уже о том, чтобы оторвать от неё даже пять. Да ты сумасшедший, это невозможно. И даже если тебе вдруг это удастся, то как быть с твоими детьми, что у тебя родятся? Снова придётся делить Русь между ними, и всё вернётся на круги своя, Константин криво улыбнулся, подумав, что загнал брата в ту же ловушку, что попал сам. Нет, стол получит только один. Остальные, если захотят править и изватся князьями, должны будут завоевать сами себе княжество. Вот это заявление было уже серьёзным. Константин даже слегка опешил. Шутка ли – отменить закон наследования, по сути, заявить об отказе от основы основ? – А какую тогда в этом случае участь ты приготовил своим братьям, да и остальным князьям? – спросил он, кивая на стоящих рядом Святослава и Владимира, что также были ошарашены словами Юрия. – Княжества, как территории, никуда не денутся, разве что их придется поделить на более мелкие с нынешние киевские для удобства и эффективности управления но это будет окончательное изменение границ княжества как и царства в целом будут передаваться только одному сыну без дальнейшего дробления на уделы и конечно недопустимо скакание князей со стола на стол словно пчелы с цветка на цветок князья должны управлять землёй ведя её к процветанию и богатству В целом, по его задумке, система власти должна была выглядеть как трёхступенчатая пирамида. На самом верху Цезарь, под ним великие князья, а внизу удельные князья. А как же тогда остальные дети? удивился Святослав. Как я уже сказал, земли много: север, юг и особенно восток. Земля-то богата, а хоть их до походов людей всегда будет хватать. Так что идите и возьмите себе княжество. Отстройте города и назовите их в свою честь. Подведите местное население под веру Христову, заселите дополнительно русскими людьми и приведите под руку царство русского. Зачем дробить своё государство на части, когда его можно расширять? Некоторое время братья провели в тишине, осмысливая сказанное с ошарашенным видом. Очень уж революционно всё звучало. И где-то даже заманчиво. Да ты действительно сошёл с ума, наконец воскликнул Константин, на какое-то мгновение почувствовав, что братья могут передумать сражаться за него, несмотря на все те обещания, что он им дал. Всё-таки ребяткам меньше 20 лет, есть ещё юношеский романтический задор, особенно у Владимира, и желание подвигов. Но при этом уже есть понимание, что резаться друг с другом и убивать других русских людей сжигать их города и сёла, да ещё и приводя при этом на свою землю половцев. Это как-то малость не того. И добычи не шибко велика, при этом взять её сильно смахивает на татьбу. Да и слава пованивает тухлятиной. И тут брат предлагает им стать варягами, теми самыми героями, на сказаниях о которых они выросли, пойти в чужие земли, завоевать их, как поступил их предок Рюрик, добыть богатство и славу, самим стать героем из сказаний. Момент очарования был разбит этим выкриком, но осколки остались. Было видно, что Святослав и Владимир уже не горят желанием драться, да и раньше не особо рвались. «Постарайтесь не погибнуть», — сказал им Юрий. «Мне очень бы не хотелось обогреть свои руки вашей кровью». Те заторможенно кивнули. Итак, ты отказываешься отдать мне Владимирский стол, уже откровенно истерично выкрикнул Константин. Я отказываюсь нарушить волю отца, с показным смирением ответил Юрий. Тогда пусть всё решит Божий суд. Константин резко развернул коня и поскакал назад. Младшие братья с заметной задержкой последовали за ним. Юрий на это криво усмехнулся и сказал: Но так и сразились бы друг с другом здесь и сейчас. Так оно вернее было бы. С задумчивым видом кивнул Ярослав, тоже весьма подзагруженный речью старшего брата. Он не мог не восхититься величием, поставленной Юрием перед самим собой цели, настоящей, варяжской. И в полной мере осознал, в каких мелочных людишек с крысиными натурами они потомки этих самых гордых варягов выродились разгрызутся друг с другом дрябь наследя предков когда можно идти в неизведанное как это делали легендарный рогнаре лотброк эрик рыжий ивар широкие объятия их предок кстати правда тот ещё отморозок и другие